Глава 5. По возвращении в поселок я первым делом прогулялся в дом Прохоровых. По памяти набрал на телефонном аппарате один из тех номеров, который мне вручил вчера капитан КГБ. Выслушал три гудка. «Зареченский у аппарата», — раздался слегка искаженный голос Льва Петровича. Развучал он на фоне бормотания то ли телевизора, то ли радиоприемника. «Здравствуйте», — сказал я. «Мне нужно такси. Сегодня. в 6 часов вечера». «Сергей Леонидович, это вы?» В динамике раздалось шуршание. Фоновое бормотание исчезло. «Да, конечно. Жду». «Понял вас, Сергей Леонидович. Такси на восемнадцать часов». «Точно». «Сколько будет пассажиров?» спросил Лев Петрович. «Куда поедете?» Голос капитана КГБ стал громче и четче. «Два пассажира», ответил я. «Поедем к ресторану «Московский». В «Московский? Зачем?» В вопросах Зареченского мне послышалось недовольство. Я оглянулся на Артовчика, замершего в дверном проеме у меня за спиной. Спросил, «Так у вас есть свободная машина?» «Вас сейчас слышат посторонние?» «Да». Я постучал пальцем по тумбочке. «Будет вам машина», — пообещал капитан КГБ. «Два пассажира. Это вы и Анастасия Евгеньевна?» «Да, два пассажира». Я посмотрел за окно, где за стеклом и за тюлевой занавеской покачивались ветви кустов малины. — Понял вас, Сергей Леонидович. — Ровно в 18 часов такси с нашим сотрудником подъедет к дому ваших родителей. Номер автомобиля — 4904 МОД. — Я понял. — Вы запомнили номер? — Да. Я снова взглянул на Прохорова. Тот не двигался с места, словно приклеенный к порогу. — Сергей Леонидович, в случае непредвиденных обстоятельств обращайтесь к водителю такси за помощью, — сказал Зареченский. — Я пришлю к вам опытного сотрудника. — Замечательно, — сказал я но деньги за проезд вы заплатите по счетчику, как в обычном такси, так положено». Я кивнул и сказал вслух. «Да, конечно. Желаю вам удачи, Сергей Леонидович». «Спасибо», — произнес я. «Запишите адрес». Я застегнул пуговицы на рукавах рубашки, снова пожалел о том, что из моды вышли запонки, взглянул на себя в зеркало, увидел, что за прошедшие со дня моего возвращения в советской прошлый год мои плечи стали шире. Сказались почти ежедневные занятия на турнике. В прошлой жизни я после армии забросил занятия спортом, о чем потом неоднократно жалел. Но теперь я учел прошлые промахи. Не растерял после армии спортивную подготовку, а даже улучшил ее. Я причесал волосы на голове, отметил, что за лето они выгорели на солнце и выглядели сейчас почти как седые. Но на 70-летнего мужчину я не походил, да и не чувствовал себя на этот возраст. Все больше замечал, что временами забывал о своем настоящем возрасте. «Серый, ты с ума сошел?» — спросил появившийся у меня за спиной Кирилл. Я обернулся и спросил. «В чем проблема?» «Ты что на себя натянул? Сдурел?» Я снова осмотрел свое зеркальное отражение. «Нормальная рубашка. Рукава стали коротковаты. Но это фигня». Мой младший брат хмыкнул. «Серый, ты забыл, что нам Илья Владимирович говорил?» — сказал Кир. В московске не ходит в джинсах, только в костюме. Я взглянул на свои почти неношенные штаны Ранглер, пошитые в новосоветские. Малой, джинсы — это тебе не спортивки с вытянутыми коленями, — произнес я. В Таких сейчас хоть на прием в Кремль. Но дядя Илья говорил, «Дядя Илья немного отстал от жизни», — сказал я. Он не разбирается в нынешней моде. Сейчас среди московской молодежи популярны взгляды Диагена Синопского. Зависимость от внешних обстоятельств Это удел раба. Слышал, о чем сегодня говорила Настя? «Ну, я не знаю», — произнес Кирилл. Он дернул плечами. «Настя идет в ресторан не в вечернем платье», — сообщил я, — «а в этой, в юбке спирали и в блузе. Представляешь меня рядом с ней, наряженным в костюм и в галстук. Как Анастасия себя при этом почувствует в ресторане, как нищенка в дворце?» — похлопал себя по карманам брюк. «В спецодежде американских рабочих я там буду почти как она и как диаген, независимым от внешних обстоятельств и самодостаточным. Тебе так не кажется? А заодно и на нее не будут так глазеть, как на мои штаны и кеды». Мой младший брат почесал затылок. «Ну, если только так, — сказал он, — если только как диаген». И тут же спросил, «Серый, а ты уверен, что вас в таком виде туда вообще пустят?» «Пустят, — сказал я». «Конечно, пустят. Пусть только не попробуют не пустить. Или ты забыл, кто у Насти Бурт отец? Это им не перед безродными студентами носом вертеть. Если не пустят, я им такое устрою!» Я потряс кулаком и пообещал. «Я на них весь кремлевский полк натравлю!» Такси подъехало точно в назначенное время. Молодой гладко выбритый шофер поздоровался с нами. Он уточнил адрес, на который мы поедем. Вел он себя вежливо, улыбался. Не походил на безжалостного чекиста. Я забрался в салон «Волги», почувствовал, что в машине пахло табачным дымом. Это же заметила и Настя Бурцева. Она тут же извлекла из сумочки пачку «Мальбора» и спички. Закурила. Водитель на ее действие никак не отреагировал. Хотя и скользнул взглядом по красной сигаретной пачке. По пути к ресторану мы с Бурцевой почти не разговаривали. Но я отметил, что Анастасия нервничала потому что она едва докурила первую сигарету, как уже минуту спустя прикурила следующую. Я отмахивался от табачного дыма. Настя делала вид, что любовалась через окна видами Новосоветска. Хотя изредка все же посматривала то на мое лицо, то на коротко остриженный затылок водителя. Я почти не отвлекал ее. Лишь изредка изображал гида, когда мы проезжали чем-то действительно примечательные места города. Мы подъехали к ресторану. Солнце уже спряталось за крышами домов но фонари пока не зажглись. Я расплатился с таксистом, оставил ему трояк на чай. Не заметил, чтобы чекисты возмутили мои барские замашки. За чаевые он меня поблагодарил. Настя выпрыгнула из машины без моей помощи. Громко хлопнула дверью. Я не заметил на ее лице робости или смущения. Нестройный ряд припаркованных на краю дороги около ресторана автомобилей не произвел на нее впечатления. Москвичка словно и не заметила его. Я выбрался из салона. Настя тут же вцепилась в мой локоть, как это обычно делала Котова. Хотя при московской гости Лена будто позабыла об этой своей привычке. Бурцева поправила юбку, убрала за уши пряди волос. У поворота в Красный переулок зажегся фонарь. На губах Анастасии влажно блеснула алая помада. На зашторенных окнах ресторана появились наши отражения. Светловолосый высокий широкоплечий мужчина и едва достававшая ему макушкой до подбородка темноволосая девица. На двери ресторана «Московский» ожидаемо красовалась табличка «Мест нет». Она не смутила ни меня, ни мою спутницу. Настя ее словно и не увидела. Бурцов взглянул на стекло двери, будто в зеркало, кокетливо поправила прическу. Я дернул за дверную ручку, убедился, нас не ждали. Решительно постучал кулаком по деревянной части двери. Та не дрогнула под моим напором. Но и не заглушил звуки моих ударов. Я ломился в дверь, пока за стеклом не появилось бледное, недовольное лицо швейцара. Привратник нахмурил брови и указал нам на табличку: "Мест нет". Я покачал головой и показал ему свой кулак. На швейцара мои угрозы, будто бы не произвели впечатления. Он величаво приподнял подбородок и удалился вглубь ресторана, но через 30 секунд вернулся с услужливой улыбкой на лице. Дверные запоры бодро щелкнули и загрохотали. Весело взвизгнули дверные петли. Привратник шустро распахнул перед нами тяжелую дверь, посторонился, впился преданным собачьим взглядом в лицо Насти. О причине смены настроения у работника ресторана я догадался. Убедился, что мои догадки верны, когда у края барной стойки заметил Льва Петровича Зареченского. Наряженный в знакомый серый костюм, Капитан КГБ скользнул по моему лицу безразличным скучающим взглядом. Без видимого интереса посмотрел и на мою спутницу. Вслед за услужливо поклонившимся нам швейцарам, мы с Бурцевой прошли в пока еще не очень шумный зал. Я посмотрел на привратника сверху вниз и обронил стол на двоих. — Красиво здесь, — сказала озиравшаяся по сторонам Бурцева. — Почти как в Кремлевском дворце. — Ну так, — ответил я, — это же ресторан «Московский». «Провинциальный взгляд на столичную роскошь». Я шарил взглядом по залу, смотрел на лица сидевших за столами людей. Многие узнал, видел их здесь не в первый раз. Отметил, что сегодня в ресторане отдыхал теперь уже бывший муж Марго. Сидела за столиком у стены и сестра Маргарита Лаврентьевна со своим мужем, директором продовольственной базы. Увидел я и Илью Владимировича Прохорова, в компании нарядной и увешанной золотыми украшениями Варвары Сергеевны». Те тоже меня заметили, переглянулись, помахали мне руками. Но я направился не к Прохоровым и не следом за важно вышагивавшим по залу швейцарам. Я накрыл ладонью сжимавшую мне руку пальцы Анастасии Бурцевой и зашагал между рядами столов к танцевальной площадке. Но не дошел до нее, всего с полдюжины шагов. Площадка, как и сцена, пока пустовали, хотя из колонок звучали музыка и голос Аллы Борисовны. Я подвел Настю к столу где восседал в компании молодой девицы краснолицый мужчина Игорь Матвеевич Сельчик, нынешний второй секретарь горкома. — Здравствуйте, Игорь Матвеевич! — поздоровался я. — Здравствуйте! — повторила за мной Настя. Я увидел удивление на лице партийного лидера и интерес в глазах его молодой подруги. Я не задержался около стола Сельчика, не представил его своей спутнице. Прошел у Игоря Матвеевича за спиной, провел Настю к не спускавшим с меня глаз Прохоровым. Услышал, как подружка второго секретаря пошутила по поводу Настиного наряда. Сельчик поддержал ее шутку с мешком и похрюкиванием. Я не обернулся. Улыбнулся, смотревший на меня поверх бокала с клюквенным морсом Варваре Сергеевне. С Прохоровыми я перекинулся буквально десятком фраз. Представил им Бурцеву. «Анастасия из Москвы». Отвесил комплимент Варе. От приглашения Прохоровых присесть за их стол я не отказался, только уточнил, что мы с Настей воспользуемся им чуть позже. Лишь после недолгой беседы с директором швейной фабрики я повел Бурцеву к столу, около которого нас терпеливо дожидался швейцар. Привратник расправил невидимую складку на скатерти, принял из моих рук мятый червонец, пожелал нам приятного вечера. — Здравствуйте, — поздоровалась возникшая рядом с нашим столом Светочка Ельцова. Официантка удерживала на лице дежурную улыбку. «Здравствуй, Светочка», — сказал я. «Принеси нам сразу два бокала белого сухого вина. Лучше грузинского. Все остальное мы закажем чуть позже». «Конечно». Официантка кивнула, мазнула взглядом по лицу Бурцевой и зашагала к барной стойке. Я развел руками и спросил. «Как тебе здесь?» «Приятное место», — ответила Анастасия. Она сидела за столом напротив меня, повернутая левым боком к пока еще пустовавшей сцене. Смущенной она не выглядела. То и дело заглядывала мне в глаза, словно в ожидании неких пояснений или признаний. Настя вынула из сумки сигареты, закурила. Я придвинул к ней пепельницу и развлекал московскую гостью байками о ресторане «Московский», пока Светочка не принесла вино и не привела вслед за собой свою начальницу. Та осыпала московскую гостью приветствиями и обещаниями. Непривычно улыбчивый и дружелюбный директорша ресторана проявляла перед наряженной в неприметную белую блузку гостей несвойственное ей гостеприимство. Светочка Ельцова в это время все же исхитрилась и прижалась к моей руке бедром, что не укрылось от внимания Бурцевой. Настя нервно затянулась дымом. Директорша все же оставила нас в покое, поторопила официантку. Ельцова и ее начальница ушли. Я тут же усмехнулся. Заметил, что директоршу остановил второй секретарь горкома Сельчик. Общение Сельчика с директоршей ресторана происходило за спиной у Бурцевой. Настя постучала сигареты по краю пепельницы. Посмотрела мне в глаза. «Похоже, сослуживцы моего отца уже побеседовали с персоналом вашего ресторана», сказала Анастасия. Я взял в руку бокал с вином, а им Бурцевой. «Рад, что ты сама это поняла». Настя нахмурилась. «Что?» — И с тобой они уже разговаривали? — спросила она. Я пожал плечами. — На месте твоего отца я поступил бы точно так же. — Ты знаешь, где служит сейчас мой папа? — спросила Настя. К своему бокалу она пока не притронулась, а курила его табачным дымом. — Ты сама об этом сказала, — ответил я, — там, на Птичьей горе, когда угрожала местью своего папы Федору Тартанову. И именно поэтому я тебя не уговорил остаться в пансионате хотя еще тогда заметил, что нравлюсь тебе. Да и ты мне тогда приглянулась. Анастасия скривила губы. Неужели ты испугался? Кого? Моего папу? Я покачал головой. Нет, я давно уже ничего не боюсь. Но я посадил тебя в автобус и отправил в Москву. Почему? Я не дергаю тигров за усы. Это глупо и нерационально. У моего папы нет усов, сказала Бурцева. И он не бросается на людей. Даже на тех, кто соблазнил его дочь, спросил я, сквозь туман и табачного дыма заметил, что на Настяных скулах появился румянец. — Моя личная жизнь — это мое дело, — сказала Анастасия. — Папа в нее не вмешивается, обычно. Я заметил, что Игорь Матвеевич Сельчик оставил в покое директоршу ресторана. Он выбрался из-за стола, мазнул по моему лицу взглядом. Кавалерийской походкой второй секретарь райкома направился к барной стойке где дежурил, наблюдавший за моим общением с Бурцевой, капитан КГБ. Зареченский и Сельчик пожали друг другу руки, будто давние приятели. Оба взглянули на меня и обменялись репликами. Игорь Матвеевич помрачнел, почесал затылок, капитан покачал головой и пожал плечами. Я посмотрел на Настю и заявил, «Отец всегда интересуется ухажерами своей дочери, если он хороший отец, и в этом нет ничего плохого. Или ты с этим не согласна?» «Ты бы не поинтересовалась, кому вдруг поехала твоя любимая дочь через полстраны?» Бурцева хмыкнула. «Вовсе не через полстраны», — сказала она. Настя затушила сигарету, стрельнула в меня взглядом. «Да и ты меня не соблазнял». Я усмехнулся. «Это потому, что ты меня вовремя предупредила. Спасибо». «Предупредила?» — переспросила Бурцева. «Что ты имеешь в виду?» «Ты хочешь сказать, что если бы я не ляпнула этому пьяному аборигену о своем отце, то ты бы...» Настя замолчала. Потому что в шаге у нее за спиной выразительно откашлялся все же явившийся к нашему столу второй секретарь городского комитета КПСС Игорь Матвеевич Сельчик. Бурцева дернула головой. Игорь Матвеевич неуклюже сдвинулся в сторону, едва не опрокинув соседний стол, где ужинали три увешанные золотыми украшениями женщины пенсионного возраста. Он явился во всей своей худощавой красе перед взором московской гости. «На миг мне почудилось, что сельчик приподнимет полу пиджака и изобразит реверанс. Прошу прощения», — проблеял Игорь Матвеевич. Я отметил, что сельчик часто дышал и прижимал левую руку к груди, как будто при инфаркте. Второй секретарь горкома склонил голову, будто изобразил движение из некого экзотического танца. Он снова откашлялся. Представился, поприветствовал московскую гостью от имени всех коммунистов Новосоветска, осведомился у Анастасии Евгеньевны, понравился ли ей наш город. Он клятвенно заверил, что лично поможет Бурцевой в разрешении любых проблем, напоследок передал поклон Настиному уважаемому дедушке. Бурцева фальшиво улыбнулась, постучала ногтем по бокалу и ответила сельчику одним словом «Непременно». Игорь Матвеевич вновь склонил голову и попятился. Я взглянул на его покрывшееся пунцовыми пятнами лицо, вспомнил, как он грозно метал в меня молнии тогда, в прошлой жизни, когда я превратил в кровавую кашу лицо его сына. Бурцева отвернулась от сельчика, она словно тут же позабыла о нем. — Сергей, так что бы случилось там, на море? — произнесла она. — Если бы я не сказала тебе о своем отце.